во всей католической прессе. Все писали, что он одержал победу за правое дело. Я закурил третью из оставшихся сигарет, взял гитару и стал потихоньку бренчать, что попало. Думал я о том, что хотелось рассказать Лео, о чем его расспросить. Но нам вечно мешает что-нибудь. Когда мне хочется с ним поговорить всерьез, У него то экзамены, то он боится скрутиниума. Подумал я и о том, стоит ли мне петь акафисты, пожалуй, лучше не стоит. Не то еще примут меня за католика, объявят меня своим и сделают из этого хороший материал для пропаганды. Они же все используют и выйдет сплошная путаница и недоразумение из-за того, что я вовсе не католик, а просто люблю Акафист деве Марии и питаю нежность к простой еврейской девушке, которой он посвящен. Впрочем, и этого никто не поймет. Все будет так передернуто, что во мне найдут миллионы этих католонов, устроят из меня телевизионную передачу, И курс акции поднимется еще выше. Нет, надо поискать другой текст. А жаль. Мне больше всего хотелось петь именно этот акафист, но петь его на ступеньках Бонского вокзала Нет, тут, пожалуй, недоразумение не оберешься. А жаль. Я неплохо его разучил, а ора пронобис на гитаре звучала совсем хорошо. Я встал. Надо было подготовиться к выступлению. Наверное, мой агент Цонерер от меня отречется, если я начну петь на улице под гитару. Если бы я пел акафист «Тантум эрго» и все псалмы, которые я так люблю петь и так долго разучивал, сидя в ванне, он еще, может быть, рассиропился бы. Дельство выгодное... Вроде рисования Мадон. Я верил, что он ко мне хорошо относится. Чада земные куда сердечнее Божьих чад, но в деловом отношении я стану для него пустым местом, как только пристроюсь на ступеньках Бонского вокзала. Я пройтись не особенно хромаю. Значит, не надо брать ящик из-под апельсинов. Только сунуть под левую руку диванную подушку, под правую гитару, и можно идти работать. Две сигареты у меня еще остались. Одну я выкурю, другую положу в черную шляпу. Это будет неплохая приманка. Хорошо бы рядом положить хотя бы одну монетку. Я стал рыться в карманах брюк, даже вывернул их совсем. Два билета в кино, красная фишка, мятая бумажная салфетка. Но денег никаких. Я открыл ящики гардероба в прихожей. Плотяная щетка, квитанция на бонскую церковную газету, талон на пивную бутылку. Но денег никаких. Я перерыл все ящики на кухне, бросился в спальню. Искал между запонками, застежками, пуговками, носками и носовыми платками. Обшарил карманы зеленых вельветовых штанов. Ни черта! Я снял темные брюки. Они остались лежать, как слинявшая кожа. Бросил на них белую рубашку и натянул голубую. Ярко-зеленый и бледно-голубой я посмотрелся в зеркало. Блестяще! Так здорово я еще никогда не выглядел. Белилы я наложил слишком густо. Они провалялись в шкафчике несколько лет и совсем высохли, и теперь я увидел в зеркале, что слой грима потрескался, весь пошел трещинами, как лица ископаемых над гробей. Темные волосы казались настоящим париком. Я стал тихонько напевать только что придуманные строчки. «Разнесчастный римский папа!» ХДС с ним мучится. Не везет он их тележку, ничему не учится. Для начала и это пойдет. Уж тут комиссия по борьбе с богохульством никаких возражений против этого текста не найдет. Надо будет еще придумать несколько куплетов и петь их...